Глава восьмая. Анри. От Полли я не ушел, а почти что сбежал. Если в пустоте магистр Элиан вызывал у меня скорее сочувствие, а после возвращения я был благодарен ему за помощь на суде, то сейчас почти ненавидел этого выскочку. Как он посмел? Как посмел рассказать Полли, что у меня нет магии? Я бы справился и сам, когда счел нужным, но кто-то решил за меня. И было кое-что еще. Ревность. Да, глупо, я знаю. Но этот магистр не просто так приходит к Полли и смотрит на нее. Ох, как смотрит. И если сама Полина не замечает, то уж я не заметить не мог. Внутри все бурлило от гнева. Злость требовала выхода. Поэтому я решил еще немного прогуляться. Только для начала убедился, что Фил вернулся домой. Брат попытался было выпытать, куда это собираюсь, но я пообещал рассказать ему после. И расскажу. Потом. Фил скрылся за дверью нашего особняка, а я нырнул в переплетение улиц. Был один визит, который не желал больше откладывать, и сейчас находился как раз в том настроении, чтобы прояснить некоторые моменты. Кристина Лерьер, мать Полины. Ладно, я. Но дочь-то в чем была виновата? И почему Полли вынуждена жить у чужого человека, когда у нее есть дом и наследство? Сама Полина не рискнула пойти против матери. Так я немного побеседую с уважаемой мадам лирьер Я хорошо помнил барона лирьера Он тоже когда-то работал с отцом и часто бывал у нас в доме. Меня и тогда интересовало, что привлекло серьезного и вдумчивого барона в его супруги, Уж слишком фальшивой она иногда казалась, будто не лицо, а маска. Загляни внутрь, и увиденное тебе не понравится. Но Полина ведь ее родная кровь. Неужели? Неужели можно отказаться от своего ребенка только потому, что он любит кого-то не того? Особняк баронессы Лерьер сиял окнами. Начинали сгущаться сумерки. Как быстро прошел день. Я не был уверен, что Кристина захочет меня принять. Но попытаться стоит. Дверь открыл слуга и явно меня узнал, потому что я бывал у Полли за время нашей помолвки. Он вытаращил глаза и, кажется, готов был захлопнуть ее прямо перед моим носом. Вот только права на это не имел. — Дома ли, мадам Лерьер? — спросил я. — Да, но она... — Передайте, что ее хочет видеть, Анри Вейран, — перебил я на полусловие. — Хорошо, я передам. Подождите в гостиной. так бы сразу Вспомнил о приличиях. Знакомая гостиная ничуть не изменилась. Я разглядывала высокие розы без шипов, расставленные в напольных вазах, уютные кресла, знакомые картины на стенах. Мир остался неизменным. Изменился я сам. В коридоре послышались торопливые шаги. Женские, из чего я заключил, что баронесса все-таки примет меня. У самой двери шаги замедлились. Еще бы! Не годится знатной даме так бегать. Кристина Лерьер замерла на пороге. Безукоризненная прическа, макияж, незаметный на первый взгляд, платье в лиловых тонах. Дама с портрета, а не человек. И снова ощущение фальши. Зато взгляд баронессы ясно давал понять, что мне тут не рады. — Граф Фейран, — сквозь зубы произнесла она, — чем обязана. — Добрый вечер, мадам Лерьер, — — ответил я. — Как видите, я вернулся и решил нанести визит семье невесты. — Как поживает Полли? — Кажется, зубы Кристина сегодня попортит. Слишком уж явственно ими заскрежетала. — Полли? — Прекрасно, — ответила она. — Уж простите, но ваша помолвка была разорвана еще до суда. — а Вот как. А я и не знал. Действительно не знал. И прекрасно понимал, что постаралась сама Кристина. Поэтому, граф, боюсь, нам не о чем разговаривать, — продолжила баронесса. А мне кажется, есть. Кристина едва не вцепилась мне в лицо, но давно привыкла держать маску, поэтому предложила. Прошу, садитесь. Я занял кресло напротив хозяйки дома. А она постарела, и тени под глазами скрыть получалось с трудом. Не так все хорошо у баронессы, как она хочет. Слушаю вас, граф. Что ж, не буду лукавить. Решил, что хватит игр. Конечно, мы с Полиной уже виделись. И мне крайне неприятно слышать вашу ложь. Но я могу понять, почему вам не в радость мой визит? Вопрос в другом. Почему Полли не живет дома? У нее бы и спросили граф. Колка ответила Кристина, обдавая меня волной презрения. Я и спросил. Но она почтительная дочь и упомянула лишь о каком-то конфликте между вами по поводу навязанного брака. «Брака?» – брови баронессы взметнулись вверх. «Как забавно!» а «Аполли случайно не рассказала вам, что дважды сбегала из дома и покрыла позором имя своего отца?» «Чем? Тем, что любит меня?» «Нет, что живет в доме постороннего мужчины, что отказалась от выгодной партии, которая стала бы для нее спасением после того, как вы погубили ее своим преступлением». «Каким?» – Кристина молчала. — Каким преступлением, я спрашиваю вас, мадам Лерьер, едва удержался, чтобы не вскочить на ноги, убийством магистра Таймуса? — Так я его не совершал, иначе сейчас не сидел бы перед вами. — Как вы могли? Выгнать дочь, оставить без гроша? — Она сама ушла. — Не верю. — Так поверьте, граф Фейран, Полли всегда была упрямой. Да, я настаивала, чтобы она связала свою судьбу с другим мужчиной. но лишь потому, что ей надо было жить. А вы все равно, что умерли. Кто знал, вернетесь ли вы. Да и сейчас вряд ли невесты выстроятся в ряд, если вы заявите о своем желании жениться. У меня есть невеста. Теперь вы два сапога пара, усмехнулась Кристина. Что ж, делайте, что хотите. Женитесь, рожайте детей. Только разве вам дадут жить спокойно? В итоге с вашей семьей... «Случится то же, что и с вашими родителями?» «Не смейте!» Я пока что предупреждал, но Кристина не понимала предупреждений. «Я всегда знала, что эта помолвка не закончится ничем хорошим», — продолжила она. «Но мой супруг настаивал, и я не могла пойти против его воли». «А что в итоге?» «Я вас спрашиваю, граф». «В итоге вы пошли на преступление, вынудив Полли уйти из дома ее отца». Осмелюсь напомнить вам о том, о чем никогда не заговорит Полина. Она – дочь барона Лерьера и имеет право на его имущество так же, как и вы. Надеюсь, у вас хватит ума понять, к чему я веду. Пусть Полли придет сама, тогда мы поговорим. Она не придет, но я даю вам неделю, чтобы решить вопрос с наследством без постороннего вмешательства. Иначе на правах жениха Полины я возьму это дело в свои руки». И заметил, что Кристина открыла рот. — Скажу сразу, что не стоит обвинять меня в корысти. Мне ваши деньги ни к чему. Но я не понимаю, почему дочь барона должна бедствовать, жить у чужих людей и зарабатывать себе на жизнь уроками. — Вы слишком много говорите, граф Анри, — усмехнулась Кристина. — Так почему Полли живет не у вас? Мы решаем этот вопрос. Ну — Ну-ну. Кристина постучала пальцами по подлокотнику кресла. «Впрочем, наверное, и к лучшему, что вы пришли сами. Так вот, Полина сама решила уйти, как в первый, так и во второй раз. Я понятия не имела, где ее искать. Даже предлагала награду, чтобы мне помогли найти дочь. А все ваши претензии ко мне не имеют оснований». «Но чего еще ждать от Вейрана?» «Если вы еще раз коснетесь моей семьи, я за себя не ручаюсь», — сказал открыто. «Да? Интересно, что бы сказала ваша матушка, если бы слышала сейчас, как ее сын разговаривает с матерью будущей супруги?» Я сжал кулаки, а Кристина рассмеялась. «Послушайте меня, граф Вейран», — сказала она. «Вопрос с дочерью я, конечно, решу, но не потому, что вы ткнули меня в него носом». Брак ваш не одобряю и не одобрю. Вы никогда не были достойны Полины и репутация вашего семейства... Не глядите так, вам не к лицу. Так вот, репутация вашего семейства оставляла желать лучшего. Я знаю, что у моего супруга были общие дела с вашим отцом, и знаю, что у вашего брата существуют определенные проблемы с магией. Иногда и у стен есть уши. «Нет никаких проблем», — ответил я. «Неужели? И вашему отцу не предсказывали, что ваш брат либо спасет эту страну, либо погубит ее, точнее, не конкретно он, а темный маг, родившийся в его светлом семействе? Я так понимаю, темный маг у вас один, но речь не об этом». Я о подобных пророчествах слышал впервые и сейчас таращился на Кристину Лерьер, как на сумасшедшую. — Несмотря на всю неприязнь к вам, граф, — продолжила она, — есть кое-что, что вы должны знать. Увы, я не смогла встретиться с вашим братом. Он тоже отлично умеет прятаться. Поэтому держу данное слово и говорю вам лично. Ваша матушка жива. — Что? Если бы я не сидел, верно упал бы, потому что комната вдруг пошла кругом. Я боялся поверить. И так хотел. как только и сумел спросить. А вот и спесей сразу поубавилась «Да, граф?» — прищурилась Кристина. «И совестить меня не хочется. В ту ночь, когда на ваш дом напали, я искала Полину. Она сбежала из дома, как только я забрала ее из колежа, не пожелала уезжать в родовое поместье. Если бы я знала, пусть бы и дальше была в колеже под замком. Но случилось то, что случилось, и я испугалась». что дочь может быть у вас дома, поэтому поехала туда. Слишком близко подъехать не удалось. Толпа свирепствовала, но за отдельную плату меня провели окольным путем. Так мы и встретились с графиней Анжелой. Она была ранена, но несерьезна. Мне бы, конечно, пройти мимо, но все-таки чуть не стали родственницами. Поэтому я оборвала магический ее след и ночевала она здесь. А потом, тихо спросил я, Потом уехала. Куда? Не знаю. Не спрашивала, но обещала сказать, если вы объявитесь, что она жива и здорова. Обещание выполнено. А отец? Увы, граф остался в особняке. Зато я узнала, что разминулась с Полиной буквально на четверть часа, но так ее и не нашла. Передайте Полли, что с ней свяжутся законники нашей семьи. На этом все. Уж извините. «Нет желания видеть вас больше». Я хотел бы сказать Кристине еще многое, но понял, что не могу. Не сейчас. Мне надо поверить, осознать. «Мама, мамочка, где же ты? Почему не с Филом? Знаешь ли, что я вернулся? Кажется, я даже не попрощался. Сбежал из дома Полли, а потом еще несколько часов шатался по улицам, будто пьяный, и не знал, что мне делать». давным давно стемнело приближалась полночь а я все никак не мог пойти домой иначе казалось филипп прочтет мои мысли как раскрытую книгу а я до сих пор не решил стоит ли давать брату ложную надежду да мне тоже было безумно больно когда герцог де реаль сообщил что матери и отца больше нет но тогда боль смешалась с другой и я не видел их мертвыми мог хотя бы не верить афи увидел И я до сих пор не знаю, как он это пережил. Точнее, частично видел в пустоте. И даже наблюдать со стороны было непросто. Может, стоит промолчать, пока сам сумею узнать, где сейчас мама, все ли с ней в порядке. Есть ведь столько заклинаний поиска. Но вряд ли они помогут. Она бы не стала рисковать и снимать защиту. Нет, должен быть другой способ. Надо просто подумать, и... Я остановился. потому что ноги вынесли меня к дому герцога Де Реаля. Светилась всего пара окон, но фигуру у одного из них на втором этаже я узнал. Полина сидела у окна и читала книгу. Ей тоже не спится. А я, оглянулся по сторонам и, убедившись, что никто за мной не следит, поднял мелкий камешек и бросил в окно. Полли встрепенулась, как испуганная птичка, и выглянула на улицу. Я махнул ей рукой. Пробраться внутрь через забор, как в калеже. Но у герцога, скорее всего, стоит защита. А Полли уже выбежала через заднюю дверь. «Тут калитка! Я открою!» — поманила за собой. За углом действительно нашлась закрытая на засов калитка. Полина повозилась немного, и я смог пройти в сад. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила она. «Анри, не молчи!» А я смотрел на нее и думал о том, какой все-таки дурак. Мы о чем-то спорим, ссоримся, едва не потеряв друг друга навсегда. Схватил ее в охапку и прижал к себе. Полли затихла, затем обняла в ответ. Так мы и стояли. Долго, очень долго. «Ну что ты?» — тихо сказала она. «Все ведь хорошо?» «Да». Я отстранился и коснулся ее волос, щеки, уголка губ, затем наклонился и поцеловал. А вот теперь всё правильно. Так, как и должно быть. Целовал её, пока хватало дыхания. До дрожи, до немоты. И Полли тянулась ко мне. Моя. И пусть хоть мир рухнет, если не так. Минута сменяла минуту, а мы не, а мы не могли оторваться друг от друга. «Люблю тебя», — отпустил Полли на мгновение. «Люблю. Слышишь?» «И я тебя», — улыбалась она, едва не плача, — Анри, родной мой, самый лучший. Мне никто не нужен, кроме тебя. И мне, Полли, только ты. И снова замер, наслаждаясь первой минутой покоя за последний год. Ты такой бледный, Полина коснулась щеки. Где ты был? У твоей матери, — ответил я. Теперь почему-то побледнела Полли, а в глазах у нее замер дикий испуг. И... — Что она сказала? — помертвевшими губами спросила она. Задирала нос, пожал плечами. — Вроде она королева мира. — С тобой свяжутся законники для решения вопроса о наследстве. Барон Лерьер никогда не допустил бы, чтобы его дочь бедствовала. — Я не бедствую, я... — и замолчала, видимо, согласившись со мной. — И больше ничего? — спросила Полли минуту спустя. — Ну... Рассказывала, что ты сбежала из дома. Мол, ты сама во всем виновата. Я тоже был несколько груб. Признаю. А потом, Полли, она говорит, что моя мать жива. — Что? — Полина радостно вскрикнула. — Так это же замечательно, Анри. Но как? Откуда она знает? Я попытался в двух словах пересказать все, что слышала от баронессы. Полли слушала внимательно, не перебивая. Только Филу пока говорить не буду. Закончил я свой рассказ. А вдруг мы ее не найдем? Найдем обязательно. Поле лежало мои руки. Но насчет Филиппа... Ты, я думаю, прав. Ему было очень плохо после того, как... Я боюсь, как бы не стало хуже. Еще и его возлюбленная... Что? Погибла там, в гимназии. Фил держится, конечно, даже улыбается. Но я же не слепой. А может, тогда стоит рассказать? Хоть какая-то надежда лучше, чем никакой? Я пожал плечами. Не мог решить. Надо еще подумать. Но только бы это оказалось правдой. Полли снова привлек ее к себе. Я знаю, твоя мать разорвала помолвку. Но ты ведь не передумала? Нет, конечно, нет. В глазах Полины можно было утонуть. Тогда давай поженимся. Забудем обо всем. Полли улыбнулась. «Давай!» Я обнял ее за плечи, и мы снова долго-долго стояли так. «Может, еще не все потеряно? Может, есть шанс, что мы все-таки будем счастливы?» «Так хотелось бы в это верить!»